Примерно 40 минут спустя у парадного подъезда отеля «Москва». От отеля «Москва» до Королевского дворца неспешным шагом идти примерно четверть часа. Но особо важным персонам, вроде наследника Австро-Венгерского престола, пешком ходить невместно. Поэтому для эрцгерцогской четы, принца Джорджа и полковника Баева, подали четырехместный экипаж. Народу на улице в этот утренний час уже было довольно много, причем не только спешащих по своим делам прохожих. но и фланирующих туда-сюда городских бездельников, под личиной которых могли скрываться как сами террористы, так и люди, призванные с ними бороться. И когда на пороге отеля появились Франц Фердинанд и герцогиня София, все сразу пришло в движение. Первым отреагировал высокий худой человек с повадками вечного студента. Сунув руку в карман пиджака, оттянутый каким-то округлым тяжелым предметом, он вытащил оттуда нечто напоминающее бомбу-македонку, и уже собрался бросить ее в сторону австрийской читы но тут к нему подскочили двое других прохожих и так ловко уронили негодяя на землю, что бомба оказалась придавлена к брусчатке его телом. Громыхнуло не слишком сильно, и из-под трупа вырвался клуб ядовитого меленитового дыма. Тело преступника подпрыгнуло и, несколько раз дернувшись в агонии, застыло изломанной куклой. Пронзительно завизжали присутствующие на площади дамы и первая из них — эрцгерцогиня София. Еще двое террористов попытались достать свои револьверы, чтобы обстрелять эрцгерцогскую чету с надеждой на смертельное или хотя бы тяжелое ранение, но и тут не подкачали одетые в штатской агенты СИБ и люди оберста слона. Правда, террористы успели выстрелить по разу, но одна пуля ушла в небо, а вторая высекла искры из брусчатки. Однако стрелков тут же скрутили, связали и уложили на землю. Еще несколько человек попытались по-тихому удалиться с места преступления, но никому не удалось этого сделать. Агенты СИП повязали всех, а штурмовые группы отправились на перехват главных заговорщиков».